Глава 26. В отделении полиции Луишем Роу перед большим телевизором собрались Мосс, Питерсон, Крейн и все остальные члены следственной группы. На канале BBC News шел обратный отчет времени до ежечасной программы новостей, потом на экране появился общий план конференц-зала. За длинным столом сидели старший инспектор Спаркс, старший инспектор Фостер и суперинтендант Марш. По другую руку от Марша сидел со страдальческим видом осунувшийся Саймон Дуглас Браун. Саймон начал зачитывать подготовленные заявления, периодически его изображения на экране сменяли фотографии Андрея с водительских прав, опубликованные во всех газетах, и более поздний снимок, на котором Андрея была запечатлена вместе с Линдой, Дэвидом и родителями во время последнего семейного отдыха Дуглас Браунов. Все улыбались в объектив, позируя на фоне моря. На лице Дэвида играла застенчивая улыбка, толстощёкая Линда, как всегда, хмурилась. Старший инспектор Фостер была права, — заметил Крейн. «Все это очень трогательно, но похоже на постановочный спектакль. Горе на показ. Разве кто-нибудь позвонит нам после такого шоу?» Саймон Дуглас Браун закончил свою речь, и камера снова показала зал, Слово собрался было взять, суперинтендант Марш, но Эрика вдруг наклонилась над столом, придвинула микрофон к себе и, глядя в телекамеру, заговорила. «В цепочке событий, приведших к исчезновению Андрея, много неясного. И нам нужна ваша помощь. Если кто-то видел Андрея вечером, 8 февраля, пожалуйста, сообщите нам. Мы будем очень признательны. Это был четверг, мы полагаем». что Андрея какое-то время между восьмью часами вечера и полуночью находилась в папе под названием Клейварка. Это в южной части Лондона Форест-Хилл. По словам одной из работниц паба, Андрея там беседовала с темноволосым мужчиной и белокурой женщиной. Также, возможно, кто-то видел, как в период между восьмью часами вечера и полуночью Андрея шла по Лондон-Роуд в направлении музея Хорнимана, где было обнаружено ее тело. «Если вы располагаете какой-либо информацией, даже самой несущественной, пожалуйста, сообщите нам. Звоните в оперативный отдел по телефону, который сейчас появится на экране». «Это было запланировано?» — спросил Питерсон. Они с Мосс смотрели трансляцию в оперативном отделе. «Не», — ответила Мосс. На экране крупным планом показали растерянного суперинтенданта Марша, на мгновение утратившего дар речи. Он бросил взгляд на Эрику и снова придвинул к себе микрофон. «Мы хотели бы э, добавить, что это э, одна из версий. Мы также полагаем, что Андрея могла направляться на мероприятие, проводившееся в танцевальном зале «Ревали», который находился недалеко от станции «Форест-Хилл», где она сошла с поезда вечером 8 января. Уже более уверенным тоном произнес он, противоречия Эрике. Последовало минутное молчание. Камера снова показала зал. «Черт, он все портит! Создается впечатление, что это он выдумывает, а не Фостер!» — заметила Мосс. На экране происходила быстрая смена изображений. То общий план зала, то представители прессы крупным планом, что лишь усугубляло всеобщее замешательство. Потом на экране вновь появился суперинтендант Марш. Он уже полностью овладел собой, и зачитывал заранее составленный текст обращения, который он завершил словами. «Наши сотрудники уже готовы ответить на ваши звонки и сообщения по электронной почте. Спасибо». Затем камера из конференц-зала переместилась в студию BBC News. На экране за спиной ведущей высвечивались контактный телефон и адрес электронной почты оперативного отдела. Она озвучила эту информацию еще раз попросила всех. кто располагает какими-либо сведениями об Андре, обратиться в полицию, повторила название «клейварки» и «ревали» и извинилась за то, что они могут показать только фото танцевального зала. Полицейские в оперативном отделе отделения полиции Луишем Роу с беспокойством смотрели друг на друга, а потом стали звонить телефона.